Шестое. Было решено, что Короку переедет к брату. Глядя на Трюмо, Ойоне с легкой досадой, как бы жалуясь, сказала Соске, — Не представляю даже, куда мы его теперь поставим. Эта небольшая комната была, собственно, единственной, где Ойоне могла переодеться и привести себя в порядок, и Соске тоже не знал, куда девать Трюмо. Невольно посмотрев на стоявшее у окна зеркало, Соске заметил отраженный в нем профиль Ойона и расстроился. Таким нездоровым был у жены цвет лица. «Что-нибудь случилось? Какой-то у тебя больной вид?» Соске перевел взгляд с отражения на самое Ойона. Прическа у нее была в беспорядке, воротник кимоно не очень свежий. «Вероятно, я просто замерзла», — коротко ответила Ойона, распахнув дверцы, встроенного в стену довольно широкого шкафа. Низ его занимали ящики с платьем и бельем. Наверху стояли на полках две плетеные корзины с крышками и фибровый чемодан. «И это все девать некуда. Оставь здесь». Словом, супруги не очень-то торопили Короку с переездом, поскольку знали, что он их стеснит. А сам Куроку хоть и обещал переселиться, все не показывался. Каждый день отсрочки приносил супругам облегчение. Куроку, видимо, это понимал и решил, пока есть возможность, оставаться у себя на квартире. Тем не менее, не в пример брату с женой, он в силу своего характера все время испытывал беспокойство. По утрам уже стал выпадать редкий иний. Пальмы в саду за домом поникли. В саду у хозяина на верхушке склона пронзительно верещал дрозд. Вечерами торопливо проходил по улице продавец тофу, и звуки его рожка сливались с ударами деревянного гонга в храме Эммёдзи. Примечание. Тофу, соевый творог. Конец примечания. Дни становились все короче. Вид у Ойоне был по-прежнему болезненный, ничуть не лучше, чем в тот день, когда Соске это вдруг заметил. Раз или два, придя со службы, Соскэ заставал Ойоне в постели, но она объясняла это просто легким недомоганием. Однако показываться врачу, как ей советовал муж, не стало. В этом, по ее словам, не было нужды. И все же Соске не мог оставаться спокойным. Тревога порой не давала работать. Но как-то раз, добираясь трамваем со службы домой, Соске вдруг хлопнул себя по колену. В дом он вошел бодрой походкой и прямо с порога спросил. «Ну, как сегодня?» У Йоны ничего не ответила. Собрала, как обычно, костюм и носки, которые Соске снял, и направилась в маленькую комнату. Соске, идя следом, улыбаясь, спросил. Ты ждешь ребенка? Ойоны молча потупившись, старательно чистила пиджак, стоя у открытого окна. Потом все стихло, но Ойона не выходила. Тогда Соскэ сам пошел к ней. Зябко съежившись, Ойона сидела в полумраке перед зеркалом. Когда Соскэ ее окликнул, она ответила Сейчас и поднялась. В голосе ее дрожали слезы. Вечером муж и жена сидели у хибати, грея руки над железным чайником. «Ну, как дела?» — против обыкновения весело спросил Соске. И Ойона со всей отчетливостью вспомнила, какими оба они были до женитьбы. «Давай попробуем встряхнуться», — продолжал Соске. «Уж чересчур уныло мы с тобой живем». Они поговорили о том, куда бы съездить в воскресенье. Обсудили, что купить из одежды к Новому году. Соскэна смешил ойона не без юмора рассказав об одном сослуживце, некоем Такаге, который наотрез отказался купить жене подбитое ватой шелковое кимоно, заявив, что не станет потакать ее капризом и тратить зря с трудом заработанные деньги. А когда жена упрекнула его в жестокости, сказав, что ей в самом деле не в чем в холод выйти из дому, муж ответил, что в крайнем случае она может закутаться в ватное или шерстяное одеяло. Глядя на повеселевшее лицо Соске, Ойона на какой-то миг представила себе, что к ним вернулось прошлое. «Пусть в себе жена Такаги довольствуется одеялом», сказал Соске мне безразлично. А вот я, например, не прочь обзавестись пальто. Недавно я увидел, когда был у зубного врача, как садовник укутывает деревце рогожей, и мысль о пальто буквально застряла у меня в мозгу. — Тебе хочется пальто? — Ага. — Уйона взглянула на мужа. — Так закажи в рассрочку. — Ладно, оставим это, — вдруг помрачнев, уныло сказал Соске. — и вслед затем спросил, «Кстати, когда намерен Куроку переселяться?» «Ему, наверное, не очень этого хочется», — сказала Уйона. Она с самого начала чувствовала, что Куроку почему-то ее недолюбливает, но, памятуя о том, что это брат ее мужа, всячески старалась с ним ладить. Одно время ей уже казалось, будто деверь стал к ней относиться по-родственному дружелюбно, но теперь единственную причину его упорного нежелания к ним переехать видела лишь в самой себе. Видно, ему жаль покидать комнату, в которой он сейчас живет. Он ведь понимает, что жизнь у нас сулит ему массу неудобств, и потому боится так же, как боимся мы, лишнего беспокойства и хлопот. Во всяком случае, пока Куроку не переехал, я не расстанусь с мыслью о пальто. Это категорическое заявление, исполненное чисто мужской решимости, все же не успокоило Ойона, и она молчала, пряча подбородок в воротник кимоно. Затем глянула на соское из-под и спросила, Куроку сан по по-прежнему меня ненавидит?» Этот вопрос у Йоны часто задавала мужу в первое время после приезда в Токио, и всякий раз ему стоило немалого труда успокоить ее и утешить. Но потом она перестала об этом говорить, и Соске решил, что вопрос сам собой отпал. «Опять у тебя шалят нервы», — сказал Соске. «Не все ли равно, что там думает Короку, если я с тобой?» «Это ты в Луньюе вычитал?» У Ойоне еще хватило духу пошутить. «Ага», — ответил Соске, и разговор на этом прекратился. Когда на следующий день Соске проснулся, покрытой жестью крыши барабанил холодный дождь. Пришла Ойоне с подхваченными тесьмой рукавами кимоно. «Пора вставать!» Слушая, как падают на крышу тяжелые капли, Соскай испытывал неодолимое желание еще хоть немного понежиться под теплым одеялом. Однако стоило ему увидеть Ойоне, болезненную, бледную, но неизменно заботливую, как он, крикнув «Эй!», эй тотчас же вскочил. Всю улицу заволокла густая пелена дождя. Росший на обрыве тропический бамбук время от времени покачивался, словно зверь, отряхивающий воду с гривы. Теплый рис, горячий суп из мисо несколько приободрили Соске, которому сейчас предстояло мокнуть под этим унылым небом. Примечание. Мисо. Густая масса из перебродивших соевых бобов служит для приготовления супов и в качестве приправы. Конец примечания. Опять промочу ноги, сказал Соске. Непременно надо купить еще пару ботинок но пока ему пришлось удовлетвориться старыми, с прохудившимися подметками. Он надел их и немного подвернул брюки. Вернувшись домой, Соске увидел, что Ойоны поставила возле трюмо лохань с тряпкой. С потолка, сильно потемневшего в одном месте, время от времени в лохань капала вода. — Что говорить о ботинках, если крыша течет? — горько усмехнулся Соске. Тот вечер Ойона ради мужа разожгла Кутацу, просушила его шерстяные носки и суконные брюки в полоску. Примечание. Кутацу. Комнатный очаг. Конец примечания. Дождь, не переставая, лил и на следующий день. Ойона, как обычно, разбудила мужа, который, одеваясь, снова вспомнил о ботинках. На третье утро Соска нахмурился и с досады прищелкнул языком, До каких же это пор будет продолжаться? Ботинки уже невозможно надеть, до того они намокли. А с маленькой комнатой прямо беда, с потолка так и льет. Они решили попросить хозяина в первый же ясный день починить крышу. Соская с трудом натянул скрипевшие от воды ботинки и ушел. К счастью, часам к одиннадцати дождь прекратился. Стало тепло и ясно, как бывает в погожий осенний день. На заборах чирикали воробьи. Ойоны встретила соска радостная, даже какая-то просветленная, и неожиданно спросила. «Послушай, не продать ли нам ширму?» Полученная от тетушки ширма так до сих пор и стояла в углу кабинета всего лишь двустворчатая, она, тем не менее, оказалась бы лишней в гостиной из размеров и расположения этой комнаты. Если поставить ее с южной стороны, она загородит вход. Если с восточной, не будет пропускать свет. Остается лишь поставить ее у ниши, но ведь нишу закрывать тоже не так уж удобно. Соска не раз ворчал — взял ее как единственную память об отце, а куда девать – не знаю. При этом Ойона смотрела на серебряную луну с облупившимися краями и едва различимые на фоне ширмы стебли тростника с видом полнейшего недоумения, как, дескать, могут люди дорожить подобной вещью. Но сказать об этом мужу прямо Ойона не решалась. Лишь однажды как бы вскользь спросила – Неужели это и в самом деле ценная картина? Тут Соске впервые рассказал у Йоны про Хуицу. Точнее, не рассказал, а передал то, что некогда слышал от отца и помнил довольно смутно. Что же до истинной ценности картины и подробности истории Хаицу, то тут он ничего определенного сказать не мог. Но для Уйона этих сведений оказалось вполне достаточно, чтобы решиться на не совсем обычный для нее поступок, в особенности, когда она присовокупила к ним разговор с мужем на прошлой неделе. И вот в тот самый день, когда дождь, наконец, перестал, и лучи солнца залили Сетзи в столовой, она накинула поверх кимоно не то шаль, не то шарф какого-то неопределенного цвета и вышла из дому. Пройдя квартала два, Ойона свернула на улицу, по которой ходил трамвай, и подошла к довольно большому магазину подержанных вещей, помещавшемуся между булочной и лавкой, где продавали сушеную рыбу и сушеные овощи. Когда-то Ойона купила здесь складной обеденный столик. Отсюда же Соске принес железный чайник, который жил у них и поныне. Спрятав руки в рукава кимоно, Ойона остановилась и увидела все те же новенькие железные чайники и множество хибати, которые были как раз к сезону. Ни одной антикварной вещи, если не считать какой-то странный предмет, висевший против входа и очень похожий на щит черепахи, а под ним длинная, желтая буддийское крапила из конского волоса, меха белого медведя и пеньки. Еще было выставлено несколько полок для чайной посуды из сандалового дерева, сделанных до того плохо, что в любой момент они могли покоробиться. Но Ойоне в таких вещах мало что смыслило, зато она убедилась, что ни одной ширмы или как какемоно здесь нет, и вошла внутрь. Шла сюда Ойоне с единственной целью, чтобы хоть за какую-нибудь цену сбыть ширму. У нее был некоторый опыт в такого рода делах, полученный еще в Хиросиме, и она без особых усилий завела разговор с хозяином, мужчиной лет 50, со смуглым лицом и впалыми щеками. Надев очки в черепаховой оправе, огромные и потому кажущиеся забавными, он читал газету, грея руки над бронзовым шерховатой поверхностью хибати. «Что ж, схожу, посмотрю». Сразу согласился хозяин, правда, без особого интереса, чем несколько разочаровал Ойона. Тем не менее, она повторила свою просьбу, хоть и не питала на этот счет никаких иллюзий. «Ладно, приду, только позднее. Приказчик ушел, не на кого оставить лавку». Небрежный тон, каким это было сказано, вселило в душу Ойоны сомнение придет или не придет. В одиночестве, как обычно, она съела свой немудрёный обед, но не успела позвать Киё, чтобы та убрала посуду. Как услыхала громкое, «Можно войти?» Старьёвщик сдержал свое обещание. Уйоны провела его в гостиную и показала ширму. Приговаривая «Так, так», он водил рукой то по краям ширмы, то по ее тыльной стороне. «Ну, если она вам не нужна...» Старьёвщик замолчал, словно бы размышляя, а потом сказал, «За шесть йен возьму, пожалуй». Цена показалась Ойоне подходящей, но она решила прежде поставить обо всем в известность Соске, тем более, что ей теперь была известна история ширмы. Услыхав, что Ойоне хочет советоваться с мужем, старьевщик, уходя, сказал, «Ладно, госпожа, раз уж я здесь, Набавлю еще иену, разорюсь. Соглашайтесь, а то не избавитесь от своей ширмы. Тогда Уйоны с замиранием сердца решительно возразила. — Но ведь это хоицу? — Хоицу сейчас не в моде, — невозмутимо парировал лавочник в упор, глядя на Уйоны, и сказал на прощание. — Что же, посоветуйтесь еще. Уйоны слово в слово передала мужу разговор с лавочником, а затем простодушно спросила, «Продадим?» В последнее время у Соскету и Дела возникали какие-то нужды. Но он до того привык во всем себе отказывать, что и мысли не допускал попытаться добыть хоть какие-то средства сверхзаработка и хоть немного отдохнуть от постоянных лишений и забот. И сейчас, выслушав о Йоне, Соске был просто поражен сметливостью жены, хотя и сомневался в необходимости такого шага. На вопрос, как она сама считает, Уйона ответила, что совсем неплохо выручить сейчас чуть ли не 10 йен. Тогда, по крайней мере, можно будет купить не только ботинки для Соске, но еще и отрез недорогого шелка. Соске подумал, что это и в самом деле неплохо. Но сама мысль расстаться с ширмой, которой так дорожил отец ради каких-то там ботинок и отреза шелка, казалась чудовищной. И соскай сказал, «Продать ширму, разумеется, можно. Все равно девать ее некуда. Но без новых ботинок я могу пока обойтись. Было плохо, когда непрерывно лил дождь, а теперь погода наладилась. Но если опять зарядят дожди... Соске молчал. Он не мог гарантировать на вечно ясную погоду. Молчала и Ойоне, не решаясь сказать, что нельзя откладывать продажу ширмы до ненастных дней. муж с женой переглянулись и оба засмеялись. «Может быть, лавочник мало дает? после паузы спросила Ойоне. «Как тебе сказать?» В этом вопросе у Соске Не было собственного мнения, и он мог лишь прислушиваться к чужому. Мало — значит мало. В общем, он готов был продать ширму за любую цену, только бы нашелся покупатель. Как-то он вычитал в газете, будто старинные картины и произведения каллиграфического искусства нынче в цене. Мне бы хоть одну такую вещь», — с завистью подумал он, — но тут же примирился с мыслью, что ничего подобного у него никогда не будет. Цена зависит и от того, кто продает, и от того, кто покупает. Я, например, не сумел бы дорого продать даже самую знаменитую картину. И все же семь или восемь йен за ширму, пожалуй, слишком мало. Из слов Соске получалось, что и ширма хороша, и старьевщик знает толк в делах, только сам он ни к чему не способен. Йона слегка огорчилась и больше не упоминала о Ширме. На следующий день Соске поговорил кое с кем из сослуживцев. Все в один голос заявили, что за такую цену Ширму отдавать нельзя. Но никто не вызвался ему помочь. Даже не посоветовал, как поступить, чтобы не попасть в просак. И Соска понял, либо придется продать Ширму старьевщику, либо пусть по-прежнему загромождает гостиную. И Соскай перенес ширму в гостиную. Но тут явился старьевщик и предложил за нее уже 15 йен. Супруги решили повременить с продажей. Лавочник снова пришел, но ионы опять ему отказала, уже просто из интереса. В четвертый раз старьевщик привел с собой какого-то человека. Они пошептались и предложили Тридцать пять иен. Супруги, наконец, согласились.